Какая разница между милосердием и самолюбием? Примечание. Самолюбие, конечно, в первоначальном смысле, любовь к самому себе. Конец примечания. Милосердие – это любовь, которая распространяется на всех и которая не ограничивается собой, своей семьей, своей сектой, своей страной. Самолюбие — это привязанность к самому себе, к своей семье, к своей секте, к своей стране. Углубляйте возвышающее нас милосердие, которое приводит к Богу. Истинное милосердие — это для Рамакришны любовь к Богу во всех людях, ибо Бог воплощен в человеке. Примечание. Вы ищете Бога? Ну так ищите Его в человеке. Божество проявляется в человеке сильнее, чем во всяком другом предмете. Поистине Бог во всех, но Его могущество проявляется в них больше или меньше. Бог, воплощенный в человеке, Это могущество Бога, сильнее всего проявившееся в плоти. Человек – это величайшее проявление Бога. Евангелие, том 1, страница 350. Конец примечания. Нельзя по-настоящему любить человека и, следовательно, полностью прийти ему на помощь, если не любишь в нем Бога. И наоборот, нельзя хорошо познать Бога, пока не увидишь Его в каждом человеке. Примечание. Совершенное познание достигается, когда видишь Бога в каждом человеке. Евангелие, том 2. Конец примечания.